если бы и в жизни все было именно так. Впрочем, я остаюсь оптимистом, как то и положено человеку, родившемуся под знаком стрельца. Стоит отметить, что родился Фрай 24 августа. Такова спортивная жизнь. 20 лет назад жизнь была очень трудной. Надвигался нефтяной кризис — Во Вьетнаме бушевала война, а у человечества еще не имелось стирального порошка, который предотвращал бы возникновение затхлого запаха во время глажки. Но сколь не ужасны были эти международные кризисы, моей молодой жизни они не затрагивали. Мою двенадцатилетнюю душу снедала только одна проблема — как увильнуть от занятий спортом. Я знаю, вы... И мужчины, и женщины, люди, все до единого подтянутые, чистые, свежие, достойные обладатели здорового румянца и крепких цветущих тел. Вы никогда не испытывали счастья большего, чем в те мгновения, когда прорывались в штрафную площадку или налетали всем скопом в раздевалке на капитана команды новичков и сдирали с него спортивный костюм. Я же, напротив, был мальчиком чувствительным, видевшим в соревнованиях по крикету лишь возможность плести веночки из маргариток. Мальчикам, которому фланелевый фраер у крикетных воротиц и чумазайчурка чурка у футбольных ворот, никакого уважения, как и Киплингу, не внушали. Подобно герою странного мальчика... Вивиана Стэншелла, я предпочитал лежать в траве с томиком Малларме и слушать далекие крики болельщиков. Ну, если честно, скорее с томиком Дорнфорда яйца чем Малларме. Однако принцип был тот же самый. Дорнфорд Йейтс. Псевдоним писателя сесила Уильяма Мерсера. 1885-1960, очень популярного в период между двумя мировыми войнами. «Ваши честные английские лица уже багровеют от омерзения. Я полагал, что типы вроде этого давно уже пустили себе по пули в лоб, думаете вы, не волнуйтесь. Я вовсе не собираюсь писать нечто мстительно ядовитое, изображая себя ожесточенным воинствующим эстетом, а спортсменов — грубыми, твердолобыми филистерами. Отнюдь. В настоящую минуту мой ум занимает совсем иное. Тот факт, что ныне я без ума от всех видов спорта. Что сказала бы мое юное я, увидев меня теперешнего, сидящего шестью бутылками пива перед телевизором и жадно глотающего любые спортивные состязания, какие только может предложить. Я это выпрямилась бы во весь его долговязый рост и презрительно усмехнулась бы. Фрай, нескладеха из четвертой сборной школы, следит за каждым ударом, сделанным во время чемпионата по гольфу? Фрай, по прозвищу жертв, который однажды вышел на поле для регби в меховых перчатках и шарфе, орет, «Да не было там никакого офсайда!» Фрайс, совавший голову в кусты цветущего ракитника, чтобы вызвать у себя приступ астмы и отмазаться от крикета, всеми правдами и неправдами добивается возможности представить зрителям Денниса Комптона, который собирается рассказать им о сравнительных достоинствах Миллера, Хедли